Глава пятая. Странное исчезновение. В это самое время в квартире Юры Цветкова происходили следующие события. Катя вынула тетрадь из своей сумочки и торжественно вручила ее Юре. После чего с воодушевлением взялась за выполнение второй возложенной на нее задачи. Она стала следить за тем, как старшие ребята готовятся к экзамену. «Я где-то слышала, что сахар улучшает умственные способности», — сказала она. «Хотите, я сделаю вам сладкого-сладкого чаю. Ваши мозги сразу начнут лучше работать». Никита воспринял это предложение с энтузиазмом. «Правильно, Катя», — одобрил он. «Горячий сладкий чай — это то, что нам сейчас нужно». «Бегу к бабе Любе готовить чай», — объявила девочка. Лёшка. И Никита принялись за штурм геометрических теорем и задач. Вернее сказать, принялся Никита. А Алешка все время отвлекался, о чем-то задумывался, постоянно забывал самые элементарные вещи. «Что с тобой происходит?» – наконец не выдержал Юра. «Не могу сосредоточиться, и все тут», – объявил Васильев. «У меня в голове наше дело». Человек ждет нашей помощи, надеется на нас, а мы ерундой занимаемся. «Выпускные экзамены, по-твоему, ерунда?» – усмехнулся Никита. «По сравнению с человеческой жизнью – да», – уверенно ответил Васильев. «И потом, как-то не по-мужски получается, послали девчонок на задание, а сами сидим тут и в ус не дуем, а они, может, в засаду попали». «В какую еще засаду?» Никита побледнел. «Лешка, не говори ерунды», вмешался Юра. «Какая может быть засада?» Девочки всего лишь отправились к безобидной старушке с парочкой вопросов. Ничего страшного с ним не случится. «Вот ваш чай, мальчики!» В дверях появилась Катя с подносом в руках. «Я положила по пять ложек сахара в каждую чашку. Ваши мозги сейчас так заработают!» Но тут у тебя четыре чашки, удивился Лёшка, а нас трое. Что ж ты думаешь, я буду на вас смотреть, возмутилась Катя. Я вам не рабыня, чтобы прислуживать. Я и себе налила, мои мозги тоже нуждаются в сахаре. Ты без сахара умная, проворчал Лёшка, залпом выпивая чай. Ерунда это все. Моим мозгам нужно кое-что другое. А что нужно твоим мозгам, заинтересовалась Катя. Такую жару мне поможет только холодная кока-кола или квас. Катя, будь добра, сходи за колой, ну пожалуйста. Катя вопросительно уставилась на Юру, который был здесь беззаговорочным командиром. Тот, занятый изучением тетради, отвлекся и недовольно сказал. — Ты за сегодняшний день столько колы выпил, куда тебе еще? — Мои мозги требуют, — заявил Лешка. Была бы тут Наташа, она бы меня поняла. Она всегда меня понимает. Я тебя тоже всегда понимаю, поспешила заявить Катя. Давай деньги, я принесу тебе колы. Сколько литров взять? Два, никак не меньше. Девочка взяла деньги и сумочку, с которой, как и положено девочкам, не расставалась, и убежала. Мальчики продолжали заниматься. Лешка, видимо, воодушевился от мысли, что сейчас ему принесут кока-колы и стал заниматься более старательно. Правда, через несколько минут он все же отвлекся, чтобы позвонить Наташе и узнать, как у нее дела. «Она уже у подъезда», — сообщил он, закончив разговор. «Сейчас будет с нами и сообщит потрясающие новости». «Где уж тут заниматься?» — вздохнул Никита. «Надо было остаться дома». «И зачем я влез в это дело?» Лешка не стал дожидаться звонка и побежал к входной двери. Открыл ее, выскочил на лестничную площадку и стал торопить девочек, которые поднимались по лестнице. «Быстрее! Мы просто все извились тут без вас!» Наташа и Таня, наконец, вошли в Юрину комнату и уселись на диван. «Наша Наташа, прирожденный сыщик», – объявила всем Таня Иванова. «Вы бы видели, как здорово она вела допрос». Не допрос, поправил ее Юра, а дознание. Говори, Воронцова, докладывай нам все как есть. Наташа достала из сумочки блокнот, открыла его и во всех подробностях передала разговор, который произошел у нее с Анной Мартыновной. Молодец, похвалил ее Юра. Ты действительно прирожденный сыщик, выяснила массу полезной и нужной информации. А главное, узнала, что сын этой женщины, скорее всего, и есть тот самый человек, который зовет на помощь. Вот он. Наташа выложила фотографию Евгения Сергеевича Иванова, и все стали внимательно ее изучать. «А что у тебя нового?» – спросила Юру Наташа. «Ты что-нибудь выяснил?» «Да, я внимательно изучал тетрадь и кое-что заметил, на что не обратил внимания раньше», – ответил Цветков. Что ты узнал? Одновременно спросили его Лёшка и Никита. У нас на руках не вся тетрадь, сказал Юра. Как так не вся? Удивились все. Очень просто. Страницы в тетради были пронумерованы ее владельцем. Посмотрите, на нижних уголках владелец отмечал номера страниц. Видимо, Михаил Яковлевич Иванов, а мы теперь уверены, что это был он был очень аккуратным человеком, что свойственно большинству математиков. Тетрадь по старинке скрепляется шнурком, в ней 94 страницы. Вернее, должно быть 94 страницы, но в действительности их меньше, всего 52, а 42 отсутствуют. Посмотрите, первые 8 страниц есть, затем вместо 9 идет 50. -е. Спрашивается, где предыдущие страницы? Где, я спрашиваю. Никто не ответил на Юрин вопрос. «А вот то-то и оно!» Поднял вверх указательный палец Юра. «Где?» «У нас появилась еще одна загадка». «Что же мы будем дальше делать?» спросила Наташа. «Где нам искать Евгения?» «И что с ним такое произошло, что он вынужден был звать на помощь?» «Столько вопросов!» заметил Никита, что голова идет кругом. «Это точно!» согласился Лешка. У меня она так просто разболелась. И мозги ей не работают без колы. Куда Катя подевалась? Столько времени уже прошло, а ее все нет и нет. Вечно эта девчонка проваливается сквозь землю, когда не надо. Конечно, разве можно поручать такое ответственное дело, как покупка Кока-Колы несмышленной девчонке? А правда, где Катя? Удивились Наташа и Таня. Они только сейчас заметили отсутствие Лешкиной сестренки. Лёшка вытаращил глаза. А разве она вам не повстречалась по пути в магазин? Нет, не повстречалась. Все сразу разволновались. Потому что прошло не меньше получаса, как Катя пошла в магазин, до которого идти было две минуты. Может, что-нибудь себе покупает, предположил Никита. Что-нибудь девчачье. На женские штучки у девочек всегда много времени уходит. Лёшка достал мобильник и набрал Катин номер. «Не отвечает», — сообщил он через некоторое время и побледнел. «Куда она могла деться? Что за дурацкие шуточки?» «Спокойствие, только спокойствие», — объявил Юра. «Я сейчас пойду в магазин и все выясню». «Мы с тобой», — заявили остальные. Друзья Гурьбой выскочили из квартиры Цветковых и побежали в магазин куда, по их мнению, пошла Катя. Магазин был в том же доме, только вход имел с улицы, и ребята входили в его двери уже через три минуты. Это был небольшой магазинчик с системой самообслуживания, с кондиционером. В нем было сумрачно и прохладно. Потеряться здесь было невозможно. С первого же взгляда всем стало ясно, что Кати в магазине нет. Юра сразу направился к кассе кассирши здесь давних пор работала немолодая женщина, которая очень хорошо знала всех жильцов дома. Так что, увидев Юру и Лешку, она улыбнулась им, как старым знакомым. «А, Юрочка, Лешенька, здравствуйте, ребятки!» «Здравствуйте, Наталья Игоревна!» – вежливо ответил Юра. «Здрасте!» – буркнул Лешка, обшаривая взглядом зал. «За хлебом пришли мальчики или опять за кокой-колой?» – спросила кассирша. «Нет, Кока-Кола нам больше не нужна», – ответил Юра. «Вот уже полчаса, как мы послали за ней нашу сестренку Катю. Вы ведь ее знаете?» «Катюшку? Ну, как не знать? Конечно, знают. Только ее здесь не было». «Как не было?» – выпалил Лешка, и лицо у него побелело от волнения. «Совсем? Но она же сюда пошла!» Наталья Игоревна растерялась. Я два часа здесь на кассе сижу. Все покупатели через меня идут. Ты сам сюда четыре раза забегал до обеда. А Катюшки не было. Вы уверены? Серьезно спросил Юра. Уверена? Если бы Катя что-нибудь у меня покупала, я бы ни за что этого не забыла. Это же Катя. Такую девчонку разве забудешь? Слова Натальи Игоревны были совершенно справедливы. Если Катя приходила в магазин то своими вопросами о качестве производителей, составе продуктов и сроке годности так донимало всех продавцов и кассиров, что те вздыхали облегченно, когда она, наконец, уходила. Совершенно потрясенные ребята вышли на улицу. На Лешке просто лица не было. «Куда же она подевалась?» – растерянно спрашивал он. «Не волнуйся, Леша!» Успокаивали его перебой Наташа и Таня. Она обязательно найдется. Наверное, встретила какую-нибудь подружку и пошла с ней погулять, и заигралась. Маленькие они все такие. Если заиграются, обо всем забывают. Тогда почему она не отвечает на мои звонки? Лешка в очередной раз набрал номер Катиного телефона. Почему она не отвечает? Батарейки разрядились, уверяла Наташа. «У меня столько раз такое случалось. Мама мне названивает, а я не отвечаю. Она звонит, а я не отвечаю. Звонит, а я не отвечаю. Она тоже очень переживает в такие моменты». «А может она быть, она просто звонка не слышит?» добавляла Таня. «Положила сотовый на дно сумки и не слышит. У меня часто такое бывает». «А я думаю, что это очень странно», заявил Никита. Может, на нее напали хулиганы и отняли у девочки мобильник? Тогда где она сама?» Задал резонный вопрос Васильев. «Боится идти домой?» Объяснил Никита. «Чего ей бояться?» Удивился Лёшка. «Боится, что ругать будут. Маленькие они всегда боятся, что их ругать будут». «Глупости!» Не согласился Лёшка. «Никто за такого ругать ее не станет. И Кать прекрасно об этом знает. Да и не маленькая она уже, а вполне самостоятельная, взрослая девочка. Пятый класс закончила. Нет, тут что-то другое. И я боюсь, что случилось что-то страшное. Наверное, она в машину попала. Или в яму упала, и ноги переломала. И зачем я ее послал в этот дурацкий магазин? Будь проклята та минута, когда я захотел пить. При этих словах Лешка совсем помрачнел. Юра, ты что скажешь? Наташа в отчаянии за друга обратилась к Цветкову. Тот пожал плечами и потер переносицу. «А что я могу сказать?» «Все то же самое. Только мне не хотелось бы допускать самого плохого». «Ой!» – Таня в ужасе закрыла лицо руками. «А что может быть самым плохим?» Лешка Васильев покачнулся. Так что Наташе с Таней пришлось придерживать друга, чтобы он не упал. «Прекратите панику!» – воскликнул Юра. «Лёшка, ты всегда очень беспокоишься за Катю, и это вполне нормально. Она твоя сестра. Но зачем быть таким мнительным? Стоит девочке отлучиться на полчаса, как ты начинаешь паниковать и рисовать в своем воображении самые страшные картины». «Мир так жесток!» – простонал Лёшка. «А Катя такая маленькая и беззащитная». «Не такая уж она беззащитная!» – не согласился Юра. Ты сам только что об этом говорил. Она девочка умная и сумеет за себя постоять в любой ситуации. Да-да, поддержал Юру Никита. Я, например, не завидую тому, кто окажется на ее пути. В смысле, кто решится ее обидеть. Но на Лешку все эти убедительные доводы не подействовали. Он вдруг встрепенулся и кинулся обратно во двор. Обежал его, словно гончая собака, которая выслеживает дичь. Затем бросился на поиски вокруг дома, и всех, кто попадался на его пути, спрашивал. «Вы девочку здесь не видели? Маленькую такую, хорошенькую, с сумочкой?» Прохожие лишь пожимали плечами. «Нет, мальчик, не видели. А что случилось?» Лешка в ответ лишь махал рукой и бежал дальше. «Так он мало что выяснит», — заметил Юра. «Когда человек на грани паники, мозг у него не способен трезво оценивать обстановку. Давайте присоединимся к поискам. Каждый из нас пойдет и не спеша опросит взрослых и детей во дворе и на улице. Главное, правильно задавайте вопросы. Называйте точно возраст и приметы. Девочка 11 лет, темно-русые длинные волосы, карие глаза, короткое белое платье, красная сумочка, перекинутая через плечо, белые туфли и гольфы. Все запомнили? Запомнили, ответили Наташа, Таня и Никита. Тогда начинаем действовать. И ребята кинулись на поиски Кати. Через 10 минут они обошли все ближайшие окрестности, опросили всех, кто попадался им на пути. Но, к величайшему сожалению, ни поиски, ни опросы результата не дали. Катю никто не видел, и ее нигде не было. И по-прежнему молчал мобильник. Все это выяснилось, когда девятиклассники вновь собрались вместе На Лешку Васильева было больно смотреть Впрочем, остальные выглядели не лучше Даже всегда спокойный и рассудительный Юра Цветков И тот был явно растерян Про случай с голубем и записку с призывом о помощи Никто уже и не вспоминал «Кажется, нам пора обращаться в полицию», — решительно сказал Юра «Боюсь, что надо было сделать это раньше». И тут зазвонил Лешкин мобильник. Мальчик вздрогнул и с судорожным движением вытащил аппарат из ременного чехла. Глянул на дисплей и радостно выдохнул. «Это Катя!» «Слава Богу!» Все облегченно вздохнули. «Катя, ты?» – заорал в трубку Лёшка и вдруг лицо его из радостного стало удивленным. «Кто это говорит?» Юра не растерялся и сразу же дал другу команду. Включай громкую связь, чтобы мы все слышали. Лешка нажал кнопку на трубке, ребята столпились вокруг него и сразу же услышали неприятный хриплый голос, который доносился из трубки. «Слушай меня внимательно», — говорил он. «Если хочешь, чтобы с твоей сестренкой ничего плохого не случилось, главное, не делай глупостей». И не обращайся в полицию и к родителям. И все будет в наилучшем виде. Ты меня понял? Понял, я спрашиваю. Чего молчишь? Лешка в конец растерялся и не в силах был что-то сказать. Тогда Юра чуть не с силой выхватил у него из рук трубку и заговорил. Да, я все понял, понял. Все будет сделано согласно вашим требованиям. Только не трогайте девочку. Молодец парень. Голос довольно хмыкнул. Понятливый, люблю таких. Если так дальше пойдет, все останутся довольны. Что вы хотите от меня? Совершенно спокойно, словно речь шла о чем-то обыденном, спросил Юра. Нам нужно то, что ты и твои дружки присвоили сегодня. Юрины брови полезли вверх, но он продолжал разговор. «Что вы имеете в виду?» «Не изображай из себя идиота!» «По голосу слышишь, что ты не дурак!» «Вы имеете в виду тетрадь?» «Да-да, именно!» Обрадовался голос. «Ты еще понятливее, чем я ожидал!» «Совершенно правильно рассудил!» «Вернешь тетрадь, получишь девчонку!» «Договорились!» «Договорились!» «Только меня интересует одна деталь!» Деталь? Впервые в голосе говорившего появилась легкая растерянность. Какая еще деталь? Почему я должен вам верить, что моя сестра у вас? Ее телефон тебя не убедил. Нисколько вы могли его найти, украсть, отобрать, мало ли что еще. Я хочу слышать ее голос и убедиться в том, что с ней все в порядке. Сейчас это невозможно. Через полчаса я позвоню, и ты услышишь голос своей малышки. А затем мы обсудим детали обмена. И говоривший отключился. Юра с трудом перевел дыхание. Только сейчас всем стало видно, как же на самом деле он был взволнован. С полицией придется подождать как минимум полчаса, сказал он. Хотя теоретически это неправильно. Васильев сжал кулаки и проговорил сквозь зубы. «Я им головы за это потрываю". «Утешает лишь одно в этой ситуации», – вздохнул Цветков. «Что?» – спросила Наташа. «Вероятность того, что Катя попала под машину, отпадает. Оказывается, ее похитили умело и быстро, ведь мы не нашли ни одного свидетеля похищения. А между тем во дворе были люди». «Надо идти в полицию», – заявила Наташа. «Юра же сказал, что нельзя», – выкрикнул Лешка. «Хотя бы полчаса – это требование похитителей». «А зачем ждать полчаса?» – спросил Никита. «Типа говорившего с нами сейчас нет рядом с Катей», – объяснил Юра. «Раз ему надо целых полчаса для того, чтобы дать мне возможность услышать ее голос». «Юра!» – с возмущением воскликнула Таня. Что все это значит? Разве в наше время такое возможно, чтобы среди белого дня похитили человека, ребенка? Убью!» – опять процедил Лешка Васильев и посмотрел на часы. Он никак не мог дождаться того момента, когда услышит голос сестры. «Но почему Катю похитили? Кому это понадобилось?» – опять спросила Таня. «Это все история с голубем», – задумчиво произнес Юра. С него все началось. Скверная история. Только непонятно, каким образом она связана с похищением нашей Кати, заметила Наташа. Тут как раз все ясно. Ведь похитители сразу сказали, что им нужна найденная нами тетрадь. А тетрадь мы нашли благодаря глубинному посланию. Возникает вопрос, откуда злоумышленникам стало известно, что тетрадь у нас? Я пока не могу ответить на него. «Что скажут остальные?» Никто не нашелся, что сказать. Лешка Васильев беспрестанно смотрел на часы. Он ждал, когда позвонят похитители и дадут ему поговорить с сестрой. Наташа разделяла его чувства, а Таня и Никита решили полностью положиться на Юру. «Я предлагаю пойти ко мне домой и потратить оставшееся время на изучение разговора с похитителями. Я успел записать его». «Постой, постой!» – вдруг удивился Никита. «Почему ты говоришь про похитителей во множественном числе? Ведь мы слышали только один голос. Может, это один человек похитил Катю?» Юра с сомнением покачал головой. «Я так не думаю». В разговоре мужчина сказал «Нам нужно то, что вы присвоили сегодня». «Слышали? Нам!» «Если этот человек не страдает манией величия, то он не один». И это плохо. Почему? Удивилась Таня. Если преступник не один, то это уже организованная преступность. А практика показывает, что с организованной преступностью тяжелее бороться. А может сразу пойдем в полицию? ⁇ жалобно спросил Никита. Раз здесь организованная преступность? Куда нам с ней тягаться? Я думаю, что не стоит этого делать. По той простой причине, что преступники сейчас следят за нами. И если мы отправимся в отделение полиции, то это может повредить девочке, — объяснил Юра. «Убью!» — опять прорычал Лешка. «Убью!» — ноги поотрываю. «Юрка, что же делать? Надо что-то делать!» «Алексей!» Юра взял друга за руку и заглянул ему в глаза. «Ситуация очень серьезная. Чтобы выйти из нее без потерь, Надо либо довериться полиции, либо начинать действовать самим. У нас два варианта. Каждый из них имеет свои плюсы и свои минусы. Тебе принимать решение. Лешка положил Юре руку на плечо. Какие минусы в варианте с полицией? Минусов два. Первый. Нам могут не поверить и пройдет немало времени, прежде чем полицейские примутся за поиски. Про второй минус я уже говорил. Если будем действовать мы, какие минусы в этой ситуации? Мы всего лишь дети, вздохнул Юра. А нам противостоят взрослые преступники. Но мы попробуем решить дело мирным путем. Согласимся на все требования похитителей, отдадим им тетрадь и получим назад нашу Катю. А уж потом... Впрочем, об этом еще рано думать, что будет потом. Самое главное, чтобы Катя была с нами в целостности и сохранности. «Все со мной согласны?» «А я много раз читал и слышал, что похитители никогда не возвращают жертвы», с грустью заметил Никита. Услышав такое заявление, Лёшка побледнел еще больше. «Это когда речь идет о деньгах», — согласился Юра. «В нашем случае похитители требуют тетрадь. Видимо, она им очень нужна, если ради нее они пошли на такое серьезное преступление» как похищение человека. Я постараюсь что-нибудь придумать такое, чтобы у нас была гарантия того, что похитители вернут Катю. За этим разговором ребята вернулись к Юре в квартиру. Как только они закрыли за собой дверь и прошли в Юрину комнату, раздался звонок. Снова звонил Лешкин мобильник. И хотя этого звонка ребята с нетерпением ждали, все разом вздрогнули. Юра протянул руку к аппарату. «Давай скорее трубку, потому что говорить должен я, мой голос, им уже знаком. Если и заговоришь ты, они могут что-то заподозрить». Лешка послушно передал трубку Юре. Тот опять включил громкую связь и начал разговор. «Алло, я вас слушаю». И тут раздался Катин голос. «Алло!» Взволнованно, но вовсе не испуганно кричала девочка. «С кем я разговариваю? Леша, это ты?» «Да, это я, твой двоюродный брат Алексей», – нарочито четко произнес Юра. «Катя, ты меня поняла? Я Алексей, твой брат». На какой-то момент Катя растерялась, потому что голос Юры никак не походил на голос ее брата. Но затем сообразила, что к чему. «Ага, поняла, Лёшка, ты». «Слушай меня внимательно, со мной все в порядке, меня похитили какие-то два хмыря и требуют в качестве выкупать и тетрадь, держат в укромном месте, и хозяин голуби тут, ты все понял? Ай, отдай трубку, я еще не все сказала!» Все это Катя протараторила очень быстро на одном дыхании. Видимо, те, кто дал ей трубку, растерялись и не сразу сообразили, что девочка рассказывает много лишнего. Затем они опомнились, и в трубке снова закричал прежний голос. «Ну что, убедился, что твоя девчонка у нас?» — спросил он. «Да, убедился», — согласился Юра. «Обсудим, где и при каких обстоятельствах произведем обмен». «Чего тут обсуждать?» Голос усмехнулся. «Кладешь тетрадку во дворе, на песочницу, через полчаса получаешь свою сестру». «Этот вариант меня не устраивает», — строго сказал Юра. «Это почему?» – удивился собеседник, и в голосе у него опять появилась нотка растерянности. «Что еще, блин, за торговля?» «Этот вариант не дает гарантии, что с девочкой все будет в порядке». Вдруг к первому голосу присоединился второй, звонкий и высокий. «Никаких гарантий, слышь ты, козел!» – визгливо загласило «Сказано тебе, гоните тетрадь, иначе я твоей сестре все волосы оборву!» «Попробуй только!» – донесся катин голос. «Я тебя сама устрою!» «А вот это уже серьезно!» – сказал Юра. «Раз пошли угрозы, я в свою очередь предупреждаю, что данный разговор записывается на диктофон, и если вы не согласитесь на наши условия, то через 10 минут он будет известен в полиции. Пусть вами занимаются профессионалы!» А «Вот значит, как ты заговорил!» – прорычал голос. «Да, вот так!» Что вы решили? Ладно, выкладывай, что ты хочешь. Предлагаю обмен в многолюдном месте, сказал Юра. Вы приводите девочку, и мы обмениваем ее на тетрадь. Место выбирайте вы. Есть у вас такое? Да. Где именно? В лунопарке. На аттракционе пещера ужасов. Ты садишься в вагончик, подъезжаешь к вампиру и отдаешь ему тетрадь. Когда мы убедимся, что тетрадь та, которая нам нужна, у выхода получишь девочку. И смотри, никаких фокусов. И не вздумай подменить тетрадь или еще что-нибудь подобное. Понятно? Понятно, вздохнул Юра. Только я буду не один, нас будет двое. Собеседник задумался. Вы ничего не теряете, сказал Юра. А вот я ни за что не пойду один. Это почему, удивился похититель. Я вам не доверяю, спокойно объяснил Юра. Так же, как вы мне. Если я буду один, вы можете отнять у меня тетрадь, а сестру не вернете. Да еще и меня похитите. Так как? Ладно, пусть вас будет двое. Недовольно согласился похититель. Итак, в 18.00 произведем обмен. И говоривший отключил связь. Юр вернул мобильник Лёшки и обвел друзей взглядом, в котором была легкая растерянность. «Кажется, я не совсем грамотно провел переговоры», — вздохнул он. «Ну что ты, Юра!» — воскликнул Наташа. «Ты был просто великолепен! Я бы ни за что не смогла так разговаривать с бандитами! Ты вел переговоры как профессионал, спокойно и с достоинством! А я бы ни слова не выговорила, если бы мне пришлось разговаривать с настоящим похитителем людей!» вздохнул Таня. «Если бы я мог, — с пафосом произнес Никита, — я бы исполнил сейчас героическую симфонию Бетховена, которую он посвятил Бонапарту. Но мне кажется, что ты, Юра Цветков, куда более достоин ее». Лешка ничего не сказал, просто пожал лучшему другу руку. «Так-то оно может быть и так», — согласился Юра. «Да только мы все равно в невыгодных условиях». «Почему?» – не понял Лешка. «Условия обмена очень коварные. Вначале мы должны отдать тетрадь, а уж на выходе получить девочку. А что если случится такое, что у тетрадь мы отдадим, а Катью у выхода не будет?» «Они не пойдут на такой обман», – уверенно воскликнула Наташа. «Зачем им это?» – спросил Таня. «Психология преступника непредсказуема», – пожал плечами Юра. «Но нам ничего не остается делать, как согласиться с ними и выполнить все их требования».